Негативные эмоции. Когда я начинаю рассказывать о негативных эмоциях, на ум сразу приходит строка из Маяковского: "Что такое хорошо и что такое плохо?". Я плохой. Я поступаю плохо. Я делаю больно окружающим. Как часто вы себя мучаете подобными мыслями? Если часто, тогда эта глава однозначно для вас. Вроде бы мы неплохо прогрессируем в психологии, И сейчас много популярных статей на тему негативных эмоций и их роли в нашей жизни. Нас учат эти эмоции понимать, признавать и давать себе право их выражать. Вот только есть тут одна большая проблема. Мы уже научены, причём совершенно другим вещам. И учили нас те люди, уроки от которых вдалбливались очень больно и очень глубоко. Думаю, вы и сами уже догадываетесь, о ком я говорю. Родители самые крупные и влиятельные фигуры нашего нежного детского мира. Всё, что ими было сказано и сделано, вырезается огненными письменами на каменных скрижалях. И что могут с этим сделать статьики из интернета или слова из популярного тренинга? Практически ничего. Чтобы переписать эти скрижали, нужно гораздо более серьёзные усилия. Какие именно Я постараюсь объяснить как можно более чётко в главе Отец и мать роль родительских фигур. А сейчас важнее понять, почему же мы с детства считаем, что негативные эмоции это плохо, и боимся не только их выражать, но даже и чувствовать. Для ребёнка жизненно важно быть в семье. Это обеспечивает ему физическое выживание. Инстинкты диктуют ребёнку: подстраивайся, не высовывайся, не возражай, смиряйся. Починяйся, учись, и тогда выживешь, вырастешь. Причём эти инстинкты настолько сильны, что практически не выбирают, куда под что подстраиваться и чему учиться. Автоматически всё идёт за чистую монету. Родитель это непререкаемый авторитет. Всё, что он говорит правда, всё, что он заставляет делать, нужно исполнять. Примерно так рассуждает рептильный мозг человека в детстве. Восприятие похоже на чистый лист, на котором запечатлевается всё, что исходит от родителя. Да, бывают различные нюансы, и нередко ребёнку удаётся как-то проявить себя, но чаще всего всё происходит именно так. И потом взрослый человек с изумлением обнаруживает, что всю жизнь руководствовался каким-то совершенно несуразным убеждением, которое не имеет никакого отношения к действительности, но зато всё детство утверждалось родителям. Разберёмся подробнее. А почему родитель не хочет, чтобы его ребёнок проявлял негативные эмоции? Иногда это доходит до абсурда. Некоторые клиенты на моих сессиях рассказывают, что в семье не принимались вообще никакие эмоции. Ну куда же деваться ребёнку? Что с этим делать? Последствия бывают плачевными. Ребёнок замораживает свои чувства, подавляет их в себе, старается не только не показывать, но и не испытывать, превращает себя в ледышку. Кто-то раньше времени пытается стать взрослым, сильным, самостоятельным, отсекает всю свою детскую беззаботность и игривость и запихивает её в самый дальний угол подсознания. Потом, когда этот маленький человечек вырастет, он, конечно же, ощущает себя глубоко несчастным. Зачем так поступать со своим собственным ребёнком? Ответы тоже приходят постепенно при погружении в практику. Часто клиенты сами приходят к верным выводам А иногда и мне необходимо бывает направлять их в этом поиске, задавая определённые вопросы. Чаще всего оказывается, что родитель и сам не умеет справляться со своими эмоциями, попросту не знает, что с ними делать. Сам считает их в себе лишними, ненужными, плохими. Бывает, что им управляет страх потерять авторитет, столкнуться с неподчинением ребёнка. Бывает тревога за судьбу своего дитя. за то, что эмоции помешают ему быть успешным в жизни, не дадут достичь благополучия и так далее. А дальше происходит следующее. На каждое проявление эмоции ребёнком родитель реагирует неодобрением, отвержением, наказанием. Конечно же, для ребёнка это нечто опасное и чрезвычайно болезненное. Его мир рушится в одночасье, если родитель лишает его своего тепла, своей любви. И он принимает решение подстроиться, потому что другого выхода просто нет. Понимаете ли, дорогие мои, в чём суть? Суть в том, что нам всего лишь внушили, что какие-то из наших эмоций являются плохими, неприемлемыми. И внушение это ещё подкрепили очень мощным якорем угрозой лишить жизненно важных вещей: любви, тепла, одобрения, а иногда даже здоровья и жизни. Ведь очень много семей, где дети подвергаются физическому насилию. В этих случаях программа подавляй свои эмоции записывается как необходимая для выживания. И мы продолжаем исполнять все эти программы, внутренне ощущая, что проявление эмоций может быть опасным для нас. Только теперь мы думаем о том, как среагируют на нас окружающие люди: коллеги, супруги, друзья. Вот откуда берётся термин негативные эмоции. А ведь негативного в них всего лишь то, что они нам неприятны. И все. Больше ничего. Хотя и это не вполне однозначное суждение. Часто бывает вполне приятно позлиться, поагрессировать. Замечали такое? Мне очень нравятся моменты, когда я предлагаю клиентам выразить злость или ненависть. Мы снимаем все запреты и модулируем в воображении ситуацию, в которой можно злиться, агрессировать. кричать, разрушать. Я прекрасно знаю, какое это удовольствие в волю дать себе вывалить наружу все, что хотелось. После этого наступает облегчение, освобождение. Давно сдерживаемое напряжение выплескивается, человек спускает пар, переводит дух. И вот только тогда можно начинать работу с ситуацией. Со временем, когда ты принял свои эмоции, все без исключения – Ты начинаешь понимать, что они, как спектр радуги, все разного цвета, но все очень важные, нужные, ценные. Каждый из них говорит о чём-то, что происходит в тебе сейчас. Это своего рода датчики, индикаторы, сигнализирующие о важных процессах. Если эти процессы игнорировать, мы никогда не узнаем, как сделать свою жизнь радостной. Поэтому мне представляется более целесообразным разделить свои эмоции на приятные и неприятные. Что-то мне нравится испытывать, а что-то нет. И если я ощущаю то, что мне не нравится, я просто выясняю причину. От чем это вызвано? Если я чувствую что-то неприятное, это не потому, что я плохой, а потому что со мной происходит нечто плохое для меня. Здесь тоже много идёт от родительского внушения. Родитель не умеет отделить личность ребёнка от его поступков и заявляет ему: "Ты плохой". Это в корне неверно. Нормально было бы сказать: "Ты сделал то, что мне не нравится. Я тебя всё равно люблю, ты мне дорог". Тогда ребёнок бы чувствовал совсем другое: я нужен, меня любят, а с поступком просто нужно отдельно разбираться, и это нормальный процесс. Поэтому очень важно постараться понять одну простую вещь. Я испытываю неприятную эмоцию не потому, что я плохой, а потому что мне плохо. В итоге мои эмоции это нормально. Это закономерно. У них всегда есть причина. Негативных эмоций не бывает. Бывают такие, которые мне неприятно испытывать. Я не хороший и не плохой. Просто мне сейчас плохо. И поэтому я испытываю нечто неприятное. Я могу найти причину этого и сделать так, чтобы мне стало хорошо.